Глава вторая Олега едва не сбила с ног въезжающая женщина, а потом за нею тяжело прогромыхал орущий благим матом мужик в железе пудика на два и с перими на шлеме. Перво Олег решил, что мужик готов измордовать жену за пересоленный суп. Потом услышал его вопли, что уже все кончилось, можно возвращаться в банкетный зал, столы как раз накрыли. И Олег подумал одобрительно, что Томас молодец, церемонию бракосочетания провел быстренько. Пока что не по королевски. Ворота распахнуты. Настерш, народ из окрестных сел и замков еще прибывает, но стражи на воротах в пятеро больше обычного, оружие только в зубах не держат, суетятся, арут сорванными голосами. Олег ощутил, что выныривает из глубоких дум, и тут только заметил, что весь королевский замок взбудоражен, как муравейник, куда бросили сочную лягушку. Что-то стреслось? – спросил он в пространство. Народ не отвечал, почему-то шарахнулся, а кто-то даже брызнул на него из крохотной баклажки. Олег понюхал, но ничем не пахло. Он повернулся к стражам, те в полном вооружении, трезвы и злы, а Рута расталкивает народ в воротах. Какие-то у вас свадьбы странные, сказал Олег с недоумением. Болно на собачьи смахивают. Все-таки короли о женитье не простого кабеля. Старший страж поглядел с отвращением. Ты из леса вышел, что ли? Из леса, подтвердил Олег, подумал, добавил задумчиво. Давно, а будто вчера. Сейчас какой век, а страна какая? Хмм. Слушай, пикт, чего все орут и мечутся? У вас ритуалы такие страшные, нервно огрызнулся. Сам ты, пикт, в самом деле из леса, да не простого дремучего. Тут дьявол уволок невесту короля, ухватил как волк овцу и в лес, в Нару, то есть. Поэтому мечутся, святые мощи собирают. Уже пронесли по всему замку гвозди из гроба Господня, две левые руки Иоанна Крестителя, детский череп Фомы неверующего. Огромный дьявол такой явился, весь красный, как вон ты. Только от него серой воняло, а от тебя даже не пойму чем. Олег вздрогнул, ощутил, как под натиском тревоги разом очищается взор. По телу пробежала холодная волна. Он ощутил своё тело, и стражник невольно отступил, когда Олег распрямился и раздвинул плечи. А Томас, спросил он. Стражник дёрнулся, вытянулся. Этот голос или похожий? Он слышал 30 лет тому, когда в славной битве англы и саксы разгромили наголову норманнов. Тогда хриплый, страшный голос герцога Макитр вывел к победе. Стерегут. От чего? Дабы не бросился на меч 12 лучших рыцарей королевства Стерегут. Благодарю за службу, бросил Алек Кордка. Он помчался в замок, а оччастливленный страж кричал в догонку: "Рад стараться, служу Британии, божь хранит короля, бей Мордреда!" Томас, как зверь в клетке, метался по малому залу. Откуда уже вынесли всё оружие? Ревел, как дикий зверь в лесу, и кричал так страшно, что за окном в испуге взлетали голуби. Вдоль всех четырёх стен зала блестало железо. Сперва Олег подумал, что прибавилось рыцарских статуй. Но 12 железных исполинов были подняты забрала. Суровые лица смотрели с глубоким сочувствием и полной беспомощностью. Томас сказал Олег торопливо: "Возьми себя в руки". Томас разъярённо гаркнул: "И ещё чего? Стану я всякую мерзость брать в руки. Да я мерзавец, позволивший увести невесту прямо из-под венца. Я не только королевского меча, даже простой булавы недостоин. Разве что палицы, как у тебя". Ну-ну, зачем уж так? Пусть сплохавал, ты такой от природы. Но как же другие? У тебя ж народу, все ищут, с кем бы подраться. Томас ответил с едкой горечью. Отдали, без спора. Почему? изумился Калико. Потому что мёртвый. А к мёртвым уважение надо иметь. Мёртвый? изумился Калико. А по мне так дохлый, а не мёртвый. И ты дохлому отдал невесту? Что-то я, видать, слишком долго в пещере просидел. Сложные вещи понимаю, а простые хоть кол на шлеме тиши. Томас, не слушая, грохнул кулаком о стол. Слезы оросили лицо. Он взывал, как раненый зверь, потерявший детенышей. Но почему? Ведь она чиста. В рае еще понимаю, хотя в задницу этот рай. Но как могли ват? В зеленых глазах Калики было глубокое сочувствие. Когда Томас ухватился за горло, будто пытался удушить себя собственными руками, Калик отогнал молодого короля прямо на ложе. На лице Калика отразилась горькая насмешка. Понять хочешь? Веру? Разве не ваш отец с церкви изрёк: "Верую, ибо нелепо". Вишь, понять это ещё почище, чем понять Русь. Но простонал Томас: "Где же справедливость?" Он поперхнулся и умолк. Лицо Калики было таким, что вот-вот разверзнётся потолок, и его поразит божий гнев за богохульство даже только в мыслях. Но Калика перевёл дыхание, вздохнул, могучая грудь опустилась. Всё ещё гневным голосом сказал сдержанно: "Пора взраслеть, Артомас, и довольны искать справедливость на свете. Её нет, понимаешь? Но как же? Она есть только в нас самих. И остаётся там, куда приносим" Похоже, Калика понял, что хватил через край. Поправился. Иногда остается на некоторое время. А потом? – спросил Томас убита. А потом суп с котом. Грош цена, то есть справедливости, за которую не бьются ежечасно. А вообще-то ты зря так рвешь жилы в крике, а сердце в плаче. Нет, нет, потеря в самом деле велика, но убиваться не надо. Прими с христианским смирением. Томас вскочил, как подброшенный катапультой. Лицо побелело, кожа натянулась так, что жиловки едва не прорывали кожу. Да пошел ты! Ага, сказал Калика со злым удовлетворением. Поскреби Англо, а ты щишишь лихристианина? А что? – выкрикнул Томас. Причем тут христианин? А то чего на меч киндался? Ваш арабская вера учит смирению. Гордость и честь для вашей веры смертельный грех. Кто кинется на меч, того даже хоронят не на кладбище, где люди. А за оградкой, где собак закапывают. Томас пробурчал, отводя взор. Но ну уж и собак ничего, сказал Олег насмешливо. Не думаю, что всех можно превратить в рабов. Всегда найдутся люди, которые предпочтут кровью смыть позор, бесчестье, даже своей, если чужую пустить не сумеют. Томас поспешно оборвал разговор, смутно чувствуя какую-то правоту язычника, но не желая с нею соглашаться. Но ты-то, презренный язычник, как бы поступил ты? Калика произнёс задумчиво. Мы ещё живы, а значит, жива возможность вырвать Яру из рук адских сил. Но главное, ты не должен так уж молотить со головой о стены. Хоть камни здесь и на совесть, но и голова у тебя, особенно лоб. Томас подпрыгнул, глаза были дикие. Как? Она в воду? Ее уволок обугленный мерзавец в адское логово к чертям собачим. Да, но она красивая женщина. И что? Говори, и что с того? На красивую женщину и злой пес не гавкнет. Не зря говорят: не родись счастливая, родись красивой. Счастье, как и богатство, может уйти, а за красоту всегда будут биться, как рыцари, так и драконы, великаны, гномы и эта мелкота туда же, змеи и кошей. А девка только сиди, у высокого окошка, да поплевывай семечки надерущихся. Кто бы ее не завоевал, все одно не обидет. Это богатство можно отобрать, а девку под зад коленом. Но с красивой так не выйдет. Любой мужчина скорее богатство даст под зад коленом. Томас ощутил, как сведенная болью грудь чуть расправляется. В огне забрезжил слабенький лучик надежды. Ты хочешь сказать? Калика удивился. Я уже сказал. яснее ясного. Красивых женщин не трогают даже волки в лесу. Ты зря терзаешься, представляя, как её там мучают, голову наотрез, что и пальцем не тронут. Кто ворует жемчужину, чтобы стучать по ней молотком? Поверь, яра в безопасности. Наоборот, к ней приставлены всякие, чтобы ни на роком пальчик не прищемило, красоту не попортило. Томас на миг посветлел, но тут же брови с хыблись напереносится снова. Кто это всякие? У остаты? Востатые тоже люди, возразил Калико. Ты с сарацинами юкшался, но ну, представь, что эти востатые тоже сарацины, другой веры, но тоже, хмм, что-то умеют. Томас тяжело вздохнул, но Олег видел, как сгорбленная спина чуть распрямилась, а плечи раздвинулись. Только голос всё ещё оставался встревоженным. Но как бы её, ну, понимаешь, не вздумали силой? Олег ахнул. Томас Ты в своём уме. Её ж не плотник похитил, который не чует разницы между кухаркой и женой хозяина. Её уволок хоть и мерзавец, но всё же рыцарь, и то не для себя, а для кого-то повыше. Повыше? Ну да, ворон ворону глаз не выклюет, а кус мяса отберёт. Мужчины друг другу уступают замки, земли, даже коней иногда, но не женщин. Женщин отбирают, выкрадывают, уводят. Так это твою яро уже мог отнять у твоего мерзавца, какой мерзавец повыше рангом. А раз выше, то ещё больше знает разницу между женщиной, которую берут силой, и женщиной, которую надеются уговорить. Так что Яро сейчас в безопасности. Её накормили, напоили, переодели. Перед ней пляшут шуты, а адские барды поют адские песни. Томас всёяснял лицом, словно тучка сбежала с утреннего солнышка. Спасибо, ты меня успокоил. Но я должен поспешить вырвать её из гнусных лап злодеев. Да, согласился Калико. Спешить надо, а то с этими нарядами, песнями да плясками ещё и голову задурят. Всё-таки женщина, тем более красивая. Да и драгоценности могут надарить полные сундуки, каких ни у одного короля не найдёшь. Рэтцель вскочил, поспешно напяливал сапоги. Брови снова сшиблись напереносице. Похоже, вспоминал, успел ли подарить своей невесте хотя бы колечко. Колика наблюдал с любопытством. И куда ж ты? Спасать, огрызнулся Томас. А куда? Не знаю, потом придумаю. Мне все для моего боевого коня только и думается. За столом дядя Эдвина я засыпаю как жаба в болоте, а когда трясёт, то в голове как бы взбалтывается такое всплывает. Колика брезгливо поморщился. Представляю. Лады, собирайся. Поглядим, вдруг до мне по дороге. Вот только пролив. Томас отказался от королевских доспехов из тонкого, как пергамент листа, покрытого золотом, и теперь тяжело поворачивался в толстом железе, похожей на окованной металлом таран, которым пробивают ворота крепости. Калика глядело его с головы до ног, оценивающе. Зябко передернул плечами. Будь то это железо предложили надеть ему. Люблю молодцы в половце. Да ты хоть дорогу в ад знаешь! Томас остановился на миг, но тут же с помощью оруженосца надел через плечо широкую перевязь с двуручным мечом. Откуда? Так как же попадешь туда? Томас принял из рук верных рыцарей щит, надел на локоть. Ты подскажешь? Я? С какой стати? Ты, ответил Томас с сдержанный яростью. Где только не побывал, а в Аду как раз полно твоих дружков. И в котлах, и среди тех, которые под котлы дрова подкладывают, давилами несчастных тыкают, как ты меня, когда будил ни свет, ни заря. Да и разо святое бед рыцарство о насёкся, ибо зелёные глаза горели откровенной насмешкой. Оруженосец молча застегнул на поясе Томаса Толстый ремень с кинжалом в дорогих ножнах. Лицо юноши было торжественное и суровое, а на человека в звериной шкуре смотрел с нескрываемым отвращением. Ну ладно, сказал Томас раздражённо. Из тебя рыцарь, как из а просто дружба. Ладно, мы так и не сдружились. Но просто христианское участие. А чёрт, или чисто мужское сочувствие, наше мужское понимание. Оруженосец прожегал варвара в звериной шкуре ненавидящим взором. Калико подумал, отмахнулся с небрежностью. Бред мелешь, как дурная мельница сампа, что всё море засолила. К тому же я не знаю туда дорогу. Раньше можно было пролезть через дупло про дуба, и назвали его Ясенем. Было такое мировое древо, неизвестно какой породы. Вершины достигала небес, даже выше, а корни висели в подземном мире. Под упло как-то раз, хмм, но уже в тот раз дупло было такое громадное, что я натрясся, когда лез. Вот-вот, думаю, свалится. Такое упадёт на голову, даже рыцарю причёску испортит. Он умолк, а Томас спросил жадно: "И что же? А недавно я про ле проходил в тех краях, гляжу, нет дерева, только холм, но какой! Да еще тлением тысячелетним отдает. Рухнуло, значит. Стояло, стояло, а потом зачем-то рухнуло. А я так и не поглядел, что за червяки его точили. Сколько хотел поглядеть, до да всего времени не хватало. Томас не понял, как могло не хватить времени человеку, который зачем-то годами сидел в пещерах. Но спросил о своем. Может быть обознался? Благородная рассеянность, свойственная святым людям. Ну, для чертей и святым. Перепутал пустыню Аравии со снегами Емира, Колика вяло пожал плечами. Да вроде бы место то. Гараж, что торчало на востоке, так же и торчит, разве что чуть осела. А озеро, что было слева. Так и видно, что было озеро, только теперь там лес. Даже река, что гордо несла корабли, осталась на прежнем месте. Только уже без воды, но русло угадать можно, если присмотреться, как следует. А ты присмотрелся? Да, было любопытно. Так что там не пролезть. На месте пня всё завалилось, заросло, сплавилось, слиплось, а деревянный пень обратился в камень. Томас буркнул зло. Магия? Дерево само себя превратило в камень? Ага, согласился Олег. Я видел, как целые рощи обращались в камень. Не сразу, постепенно. По лицу пробежала лёгкая тень, и Томас поверил, что деревья в самом деле могут превращаться в камень, но только постепенно. От стены донёсся прерывистый вздох. Оруженосец, испугавшись, что привлёк к себе внимание, вытянулся и замер, став неотличимым от ярких фигур на коврах. А какие-то другие пути? спросил Томас с надеждой, колико морщил лоб. Я слышал, ваши попыны ловчились вызывать демонов. Доуши распродают косиками. Если попробовать заарканить такого демона, чтобы отнёс в преисподнюю, думаю, сделает такой с радостью. Томас стукнул кулаком по столу. В моём королевстве нет чернокнижников. Думаю, сказал Калико суховато. Сейчас ты сам об этом жалеешь. Но не обольчайся, что выкорчевывали ересь всюду. На твердолобии мир держится, а на ереси развивается Будешь королём на всякое непотребе, прикрывая один глаз. Через чур много нельзя сгинете, но малость оставить надо. А этого достаточно, ибо для любого королевства одного-двух умных людей хватит с лихвой. Что я такое слышал по дороге, что мать того хлопца, которого-то расколол, как гуляющая девка богатого щёголя, ну, от манкушки до задницы. Что его мать ведьма? Томас вздернул брови. На лице проступило сильнейшее отвращение. мать Мангальда. Ну и что? Да я ни за какие Начал разсержен на Томас. Его грудь выгнулась и раздалась в размерах. На скулах выступили красные пятна. Хорошо сказано, одобрил Калик. Красиво, гордо. Я думал, ты за Ярославой бросишься сломя голову, а ты выбираешь, чтобы ножки не испачкать. Томас поперхнулся, смотрел дико, тряхнул головой, пробормотал: Прости, но почему она станет нам помогать? Если она ведьма, то еще и доплатит, только бы отправить в пресподню такого верного сына церкви. Томас подумал, нехотя кивнул, но лицо разгладилось, в глазах заблестело радостное нетерпение. Волф, велись идлять моего коня, церкалика. А может быть, ты съездил бы со мной к этой проклятой ведьме? Тебе все одно, где баклуши бить, то есть предаваться благочестивым размышлениям. А мне в разговоре с ведьмой лучше бы иметь рядом ведьмака. И ещё страшнее и гаже, чем она сама, чтобы уж напугать так напугать. Тяжёлый грохот взорвал утреннюю тишь. За Томасом и Каликой грузным галопом неслись две дюжины тяжело вооружённых рыцарей. На двух дюжинах стоял Макдональд. Король всюду должен являться лишь в сопровождении богатой и могучей свиты, иначе будет умаление королевского достоинства. Тогда Томас изъявил зло А не надо ли брать все две дюжины и в то место, куда даже короли пешком ходят? Но Макдональд, поразмыслив, решил, что туда достаточно и одного оруженосца, дабы расстегивал многочисленные крючки и пряжки. Да и времена ненадежные, в разбойники подались, обеднев, даже бывшие герои крестовых походов. Замок Мангольда поднялся из утреннего тумана мрачный и недобрый, злобно грозил небу остраконечными крышами с копьями флюгеров. Он высился на холме, насыпанном среди равнины. Основание холма утопало в тумане, и рыцари невольно придержали коней. "Вперёд!" кричал Томас нетерпеливо. "Там всего лишь туман". Он пришпорил коня, даже пригнулся вперёд от нетерпения. Рыцари сгрудились сзади, переговариваясь встревоженными голосами. "Туман здесь постоянно, но это не простой туман, а туман вокруг замка колдуна, что продал душу нечистому". Томас заставил коня двинуться через вязкую белую стену. Торчащие уши ещё слабо виднелись впереди, но с боков раздавалась жутковатая ухни. Топот, вроде бы и не родной конский, зловеще звякало. Лица сразу покрылись капельками влаги, а потом и вовсе водяной плёнкой. Под ногами чавкало, как в болоте, а оглянувшись, трудно было рассмотреть даже свой хвост, то есть хвост своего коня. Лишь далеко впереди раздавался настойчивый голос, что звучал словно из-за дальнего леса, хотя молодой король должен был ехать всего на 2-3 конских корпуса впереди. Алекс слышал за спиной шёпот множества голосов, что бормотали одну и ту же молитву. Судя по всему, никто дальше трёх первых слов не знает. Рыцари тоже люди, но зато все чувствуют себя как бы под добавочным доспехом. Вперёд, вперёд! слышался голос Томаса. Нас ничто не остановит. Олег сказал негромко: Да туман-то обыкновенный, ничего чародейского. Правда? Чем хочешь, поклянусь. Знаю я твои клятвы. Но спасибо, утешил. А то уже мороз по шкуре пробрал. Олег покачал головой. А мне кажется, это только рад, что кто-то пытается встать у тебя на дороге. Томас оглянулся по сторонам, понизил голос. За аркалика, признаюсь честно. Король из меня как из сарацина священник. Не рождён я править. Моя рука привычна к мечу. Но сейчас взялся, ведь остальные ещё хуже. Ты погляди на их рожи. Да и надо свой родовой замок поправить, а там поглядим. В тумане копыта стучали совсем глухо. Конские фигуры расплывались. Наконец белый мрак стал таким плотным, что Томас уже не различал даже уши своего коня. Впереди слышались растерянные голоса рыцарей. В плотном тумане не видно даже конских копыт, не то что дороги. И тогда послышался властный, уверенный голос старого Макдональда. Судя по радостным голосам, он взялся вести отряд на прямик без всякой дороги. Томас успел подумать, что странновато это. Как это выйдет без дороги? Даже птицы в тумане сбиваются с пути. Но впереди уже загрохотали копыта, а рядом Калик чему-то загадочному усмехнулся и тоже послал коня вперёд. Когда туман начал рассеиваться, Томас с облегчением увидел, что не потерялись. Едут плотной группой, а вдали из редеющего тумана уже проступают крыши замка. Под копытами прошмыгнул юркий зверёк. "Томас бросил. Деревня близко. Харёк явно за курями охотится". Тот из рыцарей поправил почтительно. "Это суслик". Томас не успел буркнуть, что ему всё равно, как раздался грозный воклик Макдональда. "Король сказал харёк, и никаких сусликов". В ответ Олег услышал только невнятное бормотание. Рыцарь оправдывался, объяснялся. А строгий голос Макдональда приобрёл отеческие нотки. И вообще, доблестный рыцарь, голова у рыцаря, чтобы думать, а мозги, чтобы соображать, управлять королём это вам чревато боком. А мне неловко. Всё-таки я сам отбирал отряд сопровождения. Их вывести бы вас в чистое поле, поставить лицом к стенке да зарубить к чёртовой матери, чтобы на всю жизнь запомнили. Да я Алчиять, когда вас спрашивают, да я тебе руки оборву, чтобы не болтал, когда попало. Над замком колыхалась странная чёрная туча. Её заносило то вправо, то влево. Время от времени от неё отрывались и падали вниз тёмные точки. Когда подъехали ближе, кто-то из рыцарей громко ахнул, узнав невиданную стаю чёрных воронов. "К добру ли?" прошептал он. "О, Иисус Христос!" Томас зло бросил: Конечно, не к добру, но для тех, куда едем. Мост был поднят, а над воротами блестели шлемы. Томас сорвал с луки седла боевой рог, громко и страшно протрубил, могуче раздувая щёки. Рёв пронёсся долгий и грозный, в нём были свирепость дикого зверя, жажда крови. Однако со стены крикнули достаточно нагло: "Кто такие?" Томас сказал люто: "Ваш король И если сейчас же не откроете ворота во всю ширь, то клянусь святым гвоздем в рукояти моего меча, разрушу ваш замок с митухом, а на этом месте велю вырыть озеро, где поселятся жабы. Олека ощутил, как вздрогнули и застыли рыцари за его спиной. Томас был страшен, как бог ангель в прошлых лет, свиреп и грозный, а ладонь его уже метнулась к грозному мечу. Он напомнил: "У тебя ж давно того гвоздя нету". "Да ладно тебе!" Огрызнулся Томас. Что за мелочный человек? На воротах уже задвигались, началась суета. Вниз крикнули торопливо. Сейчас откроем, сейчас. Послышался хрип. Томас увидел, как высокий воин ударом кулака в железной рукавице вогнал шлем говорившего в плечи. Воин повернулся к пришельцам. Лицо было грозное, с пылающими очами. Крикнул громовым голосом: "Никто не смеет Томас и его рыцари видели, как в слабом рассвете за спиной великана блеснули острые копья. Воин выгнулся от предательского удара, быстро повернулся и ухватил одного за горло, но а второй налёг на копьё и дерзкий рухнул с высокой стены, увлекая жертву. Конь Томаса вздрогнул, когда два тела с металлическим звоном грохнулись на вытоптанную землю. Наверху была суета, снова торопливо крикнули: "Сейчас, сейчас!" Ворота начали открываться. Заскрипело, загремели цепи. Подъёмный мост пошёл вниз, как гигантская челюсть. Ход открывался тёмный, тесный. "Не западняли?" пробормотал Макдональд. "Пусть сначала проедут люди, потом поедем мы". Томас поколебался, но перед глазами встала Ярослава. Он ощутил такую острую боль в сердце, что стиснул челюсти, чтобы не выдать себя криком. Выдавил сквозь зубы Гадать некогда. Идём. Брёвна моста глухо вздрагивали под конскими копытами. По обе стороны ров был глубок, заполнен водой. С одна просматривались сквозь мутную воду острые колья. На воротах в башнях были узкие отверстия для арбалетчиков, а немного дальше виднелись ещё одни ворота. Томас нахмурился, подозревая предательство, но створки тех ворот медленно пошли в стороны. Когда миновали ворота, вороний крик стал оглушительным. Чёрные тени мелькали над головами, перечёркивали ясный свет солнца. Больше всего ворон вилось над угрюмой башней, что одиноко высилась на тёмной стороне замка. Таких башен было 4, но от южной веяло злом, могильным холодом. За воротами дорогу перегородил гренастый немолодой воин, лицо суровое в шрамах, глаза бывалого и опытного рубаки, холодные, прицельные. Рядом с ним и за его спиной маячили еще с десяток, все в неплохих доспехах и с боевыми топорами, но Томас обращал внимание только на этого человека, в глазах которого были достоинство и верность своему сюзерену. Я сэр Малькольм, сказал он Томасу, брат Клотильды и дядя Мангельда. Замок вверен в мое распоряжение. Я Томас Мальтон из рода Мальтонов, ответил Томас резко. На всеобщем воинском сборе я провозглашен королем. Со мной лучшие из рыцарей, достойнейшие представители знатнейших родов королевства. Я приехал повидать Клотильду. Сам сатана не сумеет мне помешать сделать то, ради чего я приехал. Сэр Малькольм поклонился, но в голосе его прозвучала насмешка. Боюсь, сэр король, что это невозможно. Макдональд бросил, набучившись предостерегающий: если вам, сэр рыцарь, не нравятся ваши гости, мы вам устроим более другие. А Томас вытащил меч. Луч солнца жутко блеснул во всю длину лезвия, размером с потолочную балку. Голос его был свиреп, как у сарацина перед боем за торжество веры ислама. Да, ты не был на сборе, но отныне это мое королевство, и всякий, кто противится воле короля, умрет. Сэр Малькольм, не двигаясь с места, сказал невозмутимо: Я не был на собрании воинов, но это не значит, что не признаю волю знатнейших рыцарей. И хотя я хотя и сам предпочёл бы другого короля, но сейчас говорю. Добро пожаловать во владения Мангальдов, где неделю тому прекратился древний род этих великих воинов. Он слегка поклонился, отступил, давая дорогу. Расступились и другие, хотя смотрели зло, угрожающе, позвякивали мечами и топорами. Томас слез с коня, швырнул поводье в лицо Малкольму. Чайсть рыцарей спешилась вслед за королём. Другие зорко посматривали по сторонам. Воискивали засев шахрпалетчиков. Макдональдс с высоты седла критически оглядел сэра Малькальма. "Каком вы виде, рыцарь? Перед вами целый король стоит, а вы ухом не моргнули? И не трясите морды и лица, если хотите и дальше сохранить какое-то власти влияние". Томас, не слушая, дальше бегом бросился в чёрную башню. Олег догнал уже на ступеньках. Сзади Тополи трое или четверо рыцарей. Томас бросил через плечо встревоженно: Одного я не понял. Он сказал, что невозможно поговорить с Клотильдой, мерзновенейшей из ведьм, но пропустил меня свободно. Олег крикнул в догонку: "Ты что, ворон не видел?" "Видел". Томас осёкся. Смертельная бледность залила лицо. Он как ветер понёсся по винтовой лестнице. Олег, хоть и не тащил на себе два пуда железа, едва поспевал. Томас, как горный козёл, прыгал через две ступеньки. Рыцари сразу отстали так, словно в шестой день взбирались на мировое дерево. На верхней площадке была только одна дверь. Возле неё виднелась сгорбленная фигурка священника. Тот сидел на корточках. Обе руки бережно прижимали к впалой груди толстую книгу в латунном переплёте. Увидев взбегающих вооружённых людей, испуганно вскочил, побелел лицом. "Ты ещё жива?" крикнул Томас, задыхаясь и хватая ртом воздух, как глубокодонная рыба. "Ещё пролепетал священник. Его трясло. Он с ужасом оглядывался на дверь. Олег уловил слабый запах серы, горелой смолы. "Но она гонит меня?" Томас спросил быстро. "Тебя или твою книгу?" Не дожидаясь ответа, рывком распахнул дверь. По ушам стегнул злобный крик ворон, пахло дымом, донёсся далёкий издалечный охот. Слабый стон, скрежет. Потом в полумраке прорисовалось окно. Но по ту сторону так часто мелькали чёрные тени, что Томас не сразу разглядел широкое ложе с роскошными звериными шкурами, расшитыми подушками. Олег вошёл следом в тесную комнату. Стены круглые, окна забраны железными решётками. На ложе только сейчас разглядел иссохшая безобразная старуха с крючковатым носом. Щеки впали, выпученные глаза с ужасом смотрят в потолок. Руки дёргаются. Пальцы мнут шкуру с такой силой, что слышится скрип. "Олег сказал быстро. Закрой дверь". Томас послушно притянул за собой дверь. Пальцы старухи сразу затихли, а из высохшей груди вырвался глубокий вздох. Веки начали закрываться. "Томас вскрикнул. Погоди, я приведу священников, дабы отмолили твои грехи, но ты за это" Ведьма прошептала тихо, но её свистящий шёпот был похож на шелест ползучей гадюки, и Томас умолк на полуслове. "Поzna, меня ужасает вид книги. Меня терзают слова откровения. Меня сжигает" Томас перебил. "Всё равно, что-то всегда можно сделать. Давай договоримся". Ведьма прошептала, не поднимая век. "На чае мне отварила чёрное. Кровь младенцев, крылья упырей" Кости самоубийцы из чужих гробов. За что не найду покоя в своем? Но, «Ну но, -ну», перебил Томас с гневным отвращением. Наш прилаз говорит, что раскаяться можно и в последний миг жизни. Ее шепот был едва слышен. Брихня, что натворил, то натворил. Но я прошу, святой водой обрызгайте мой труп, тогда мне будет не по чем и гроб мой окропить и саван и черный весь покров. Огробы столствого свинца в семью толстыми обручами оковать, внести в храм и пред алтарём прибить к помосту на штырях железных, и ещё и цепями приковать толстыми, как змеи, и цепи тоже окаропить. И пусть священники 3 дня и 3 ночи кряду читают за упокойные о моей душе, чтоб 40 на хоромах и свечи, чтоб горели. Рыцари за спиной Томаса начали переговариваться. Ведьма совсем обнаглела. Хоть это и её замок, но такие почести разве что епископу, да и то не всякому, а разве что близкому другу папе. "Чтобы во все колокола", продолжала ведьма угасающим голосом, "чтоб заперта в храме дверь была, чтоб воскуряли фимиам во славу Бога, чтобы все двери и окна крепкими запорами до восхода солнца тех священников одари, пусть поют трое суток, и тогда всё твоё". Земли Мангельда в замок, подвалы шопот оборвался. Лицо исказилось. Она с ужасом смотрела в потолок. Томас хмуро кивнул, отступил на шаг, указал коллики взглядом на ведьму. Олег покачал головой, брезговал или боялся покойников, и тогда из-за спины Томаса выступил неустрашимый Макдональд, провёл ладонью по лицу ведьмы. Её веки опустились. Видите? прошептал Томас своим рыцарям укоряюще. Старик, а не боится ведьма. Рыцари мялись, только один пробормотал: "Как Том Макдональд? Она ему ещё и не то позволяла". Опустить ли, задрать ли? бросил второй, оправдываясь. Потому он и дорогу в тумане. Ваше величество, вы в самом деле проявите такую неразумную щедрость?" Томас сказал надменно. Почему нет? всё-таки мы отбираем в своё распоряжение, э, принимаем под свою милостивую длань немалые земли с сёлами, лугами, мостами, дорогами, лесом и двумя озёрами. Да один этот замок чего стоит? Сэр Макдональд, ты возьми на себя заботу выполнить последнюю волю усопшей. Не скупись на священников. Колокола пусть не умолкают, не оглохнем. Свечи доставит самые толстые из чистого воска. Кузнецы пусть спешно куют цепи. Да увидит весь народ и всё знатное рыцарство, что король не хранит зла на мерзавца, который пытался убить его так подло.